Венский двор заразил у нас натуральную нашу общую систему, посадя у нас французского министра. Время покажет, сколь долго при нем граф Эстергази фигурировать станет, и не будет ли, наконец, сам у него челобитчиком по делам своего двора. Истина непонятна Венского двора ослепления. Как он видеть не может — что упадок Англии под французскую силою ему впредь самому будет тягостнее, нежели потеряние шлезии. Франция после худого успеха последней попытки разорения германского корпуса устремилась всеми силами атаковать ту верховную силу, которую все ее усиливания в ничто обращались, и без которой ей впредь легче будет раздавить австрийский дом, и присовокупя ему Шлезию, нежели теперь Безоной. Дела шведские Русский министр в Польше находился в таком же затруднительном положении относительно французского министра, тем более что Игроз, подобно Корфу и Панину, привык к старой антифранцузской политике. Правительство требовало от Гросса чрезвычайно трудного дела — старания о примирении польских вельможеских партий. Французский резидент Дюран поступал проще и легче. Он стоял за своих, против черторийских, объявляя, что всякая перемена в астрожском деле будет очень неприятно противникам черторийских и что это подаст повод туркам вмешаться в польские дела. Князья черторийские с своей стороны никогда не могли примириться с двором, если бы острожское дело не было решено по их желанию. Из этого можно заключить, — писал Гросс, — в каком затруднении находится король в соглашении этих дел, и как могут нравиться мое увещание к уступкам и умеренности. В это время Гросс был еще встревожен письмами, которые сообщил ему по секрету львовский почмейстер. Малороссийские эмигранты, мазепинцы, нахимовские, мировичи, орлики, страдая общую эмигрантскую болезнью, еще мечтали, что для них может когда-нибудь наступить благоприятное время, что Малороссия освободится от иго москалей. Приехав из Крыма в Яссы, Нахимовский писал молодому Орлику, бригадиру французской армии, величая его графом. Дело нашего отечества начинает поправляться, потому что кошевой с запорожским войском тайным образом прислал к крымскому хану нарочного под видом купца, который живет в Крыму уже более двух месяцев, а у нас почти ежедневно бывал в Бахчисарае. и клятвенно подтвердил о предприятии запорожского войска. Хан уже согласился было на принятие сечи валишки то есть в то место, где она и прежде была, но еще окончательного решения не объявил. Видно, сообщил об этом деле порть. Я с паном Мировичем представлял запорожскому посланцу, что русские границы идут до Севска, а не до Ингула и Ингульца. Я внушал ему больше всего, что на Микитином рагу теперь начали крепостцу починивать на собственной запорожской земле, данной королями польскими, от которых у запорожцев есть жалованные привилегии на вольности права, которые теперь Москаль отнял, и самих вас, запорожцев, крепостями окружил и под караулом содержит, построив в Сечи крепость. И многие другие внушения о России мы делали, приводя разные примеры, что она ничьих прав своих вероломством не пощадила. С другой стороны, тревожил прусский резидент в Варшаве Бенуа, который хвастался, что его король имеет верные известия из Петербурга, что русское войско ранее половины июля не начнет своих действий против Пруссии, а до того времени он, король, может быть, принудит австрийцев к миру. Тот же львовский почмейстер, получивший от Гросса за свои услуги 300 червонных, открыл ему, что Бенуа прислал ему разные прусские декларации, манифесты и тому подобные пьесы для распространения между шляхтою, но он, почмейстер все эти пьесы держит у себя и не распространяет. В мае Дюран, по возвращении от Гетмана Броницкого из Белостока, имел разговор с Гроссом. — Что это значит? — спрашивал Гросс. что французские приверженцы в Польше до сих пор продолжают интриги при порте против пропуска русских войск через Польшу, тогда как им хорошо известно, что состояние европейских дел совершенно переменило вид и русские войска идут единственно для вспоможения их государю, и что эти так называемые французские партизаны одинаково подкрепляются как с французской, так и с прусской стороны, и Бенуа величает их истинными сынами Отечества. «Все здешние магнаты», — отвечал Дюран, — «привыкли к интригам, привыкли к проискам, и теперь скоро от них отвыкнуть не могут». Надобно их побуждать к этому мягкими средствами. Я нарочно ездил в Белосток, чтоб гетману и окружающим его людям внушить другие мысли, что, надеюсь, будет иметь добрые действия. В том же мае Гросс сообщал Брюлю о соглашении обоих императорских дворов доставить польскому королю город Магдебург с принадлежащим к нему округом. Также Сальский округ, а если будет возможность, то и больше в вознаграждение понесенных убытков в Саксонии. Брюль отвечал, что король не находит слов для изъявления своей благодарности. но просил довести до сведения императрицы просьбу короля, нельзя ли доставить королю, кроме Магдебурга и сальского округа, еще ту часть Силезии, которая отделяет Саксонию от Польши, что должно помочь достижению известных видов императриц В июне Варшава была сильно встревожена проездом прусского генерала Ломута, который, пробыв двое сут Кубенуа, и, ни с кем не повидавшись, отправился в Бреславль. Решили, что генерал проезжал для осматривания дороги из Силезии в Пруссию через Польшу. Театр войны перенесется в Польшу, где произойдет великое замешательство. Королю польскому нельзя будет более оставаться в Варшаве. гроз вместе с австрийским и французским министрами уговаривали Брюля... Заранее подумать, куда в таком случае переехать королю.